Некие параллельные ситуации, якобы не свойственные восприятию задекларированного твоего реального «я», что, кстати, ясно прочитывается в твоих статьях и книгах. Существует ли для тебя понятие «другая жизнь», если не касаться таких явлений, как актер и его маски? через которые тот освобождается от иных, зачастую темных сторон его личности, или то, что называет двойная жизнь тайного агента или преступника. Действительно, в отрочестве у меня была такая жизнь, очень яркая и отчасти даже болезненная. Я посмотрел «Три мушкетера» ищу те старые французские Бернара Бордри и Запаву. Потом была книжка, читанная бесчисленное количество раз, и я погрузился в ту жизнь с головой. Франция времен Людовика XIII стала моей средой обитания, едва ли не более реальной, чем окружающая жизнь. В общем-то, ничего удивительного, потому что окружающая жизнь устраивала меня мало, а я сам себя еще меньше. Сам я был худ, бледен, нескладен и неловок. Район Ленинградской площади, тогда еще далекая окраина Киева, представлялся неустроенным и недружелюбным. В общем, я пытался как мог привносить Элементы той жизни в эту. Без особого успеха. Так я проработался в грезах до совершеннолетия. Пока не ощутил, что эта жизнь тоже кое-чего стоит. Но до сих пор кадры какого-нибудь качественного костюмного фильма про 17 век Невольно вызывает у меня учащенный пульс, а оригинал донесения настоящего Д'Артаньяна, увиденный в Парижском музее армии, спровоцировал припадок экстаза. Попозже были попытки подражать всяким киногероям. Я уже вроде контролировал себя, понимал, что это выглядит комично и собственные поползновения пресекал, однако кое-что ко мне прилепилось. И сейчас, когда по телевизору показывают старый детектив с Делоном или Бельмондо, я вдруг удивляюсь, оказывается, эту фразу или эту жимпу, которой благополучно пользуюсь лет 30, я украл у него. Ещё чуть позже, практически во взрослом возрасте, но тоже не без влияния кино, посещали видение некоего идеального героя, каким хотелось бы быть. Напомню, дело было всё ещё во времена позднего совка, беспомощный и безнадёжное. Это означало небрежно хлопнуть дверцей машины, зайти в кафе, заказать кофе с рюмкой коньяка и завести легкий остроумный разговор с понравившейся женщиной. То, что тогда было недоступно. Вряд ли это можно было по-настоящему назвать другой жизнью. Но некоторый элемент параллельной действительности присутствовал и жутко раздражал своей неосуществимостью. Прошло не так много времени, и все это обернулось реальностью. Стало возможным сесть в самолет, приземлиться в Руасси, взять напрокат машину, очутиться на Елисейских полях, сесть в бистро и заказать две дюжины устрицы с белым вином. Все происходит как бы само собой. Но в такие минуты иногда меня посещает сомнение.